Глава девятая. Лес. При свете луны гаражи прошли неожиданно быстро и без дополнительных приключений. Вот и лес. Как бы ни хотелось, включил налобник на минимальное свечение. Очки. Зачем, удивилась Света. И так ничего не видно, а в очках так вообще хоть глаз выколи. Вот именно, глаз выколи. Где они у тебя? Светка вытащила из нагрудного кармана тактические очки. «Надевай, не так уж они и мешают, зато глазом на сук не наткнешься. И близко ко мне не прижимайся, иначе будешь ловить те ветки, которые я отгибаю». Вломился. Сзади чертыхалась жена. «Потерпи, родная, на опушках всегда так. Света поступает больше, и подлесок разрастается. Сейчас заглубимся, пойдет полегче». Через полчаса остановился, расстегнул грудную стяжку рюкзака. «Достаточно». А я думала, мы всю ночь идти будем. Ночью по лесу ходить нельзя. Слишком травмоопасно. Нам просто нужно было отойти подальше. Сейчас немного поспим, как раз светать начнет. Тогда и двинем. Три часа сна пролетели, как одно мигание. Веки смежились и тут же поднялись. Через ткань наспех поставленной палатки пробивался робкий свет. В ухо сопела светка, отдавливая правое плечо. Рука, обнимавшая жену, слегка затекла. Пальцами левой пощекотал ей нос. Светка скорчила смешную мордочку. «Любимая, просыпайся», – прошептал ей в самое ухо. «Сейчас, сейчас, еще одну только минуточку», – забормотала переворачиваясь на другой бок и пытаясь завернуться в Артема, как в одеяло. «Представляешь, мне такой страшный сон приснился, будто все, к чему вы с ребятами готовитесь, сбылось». Голос затихал, она опять проваливалась в сон. «Глупость какая!» Внезапно к горлу подкатили слезы. Остро захотелось, чтобы все действительно оказалось сном. Вот сейчас Влад бесцеремонно откинет полог и проорет свое дежурное. «Рота, подъем!» И откуда-то из-за пределов микромира палатки докатится голос Веры. «Вставайте, лежебоки, или голодными на переход отправитесь!» Зачухает помпа горелки, накачивая давление, а муха затянет свое извечное, что для сурвивальщиков бензин, как, впрочем, и газ, не круто. «Вставай, малышка, нам надо идти». Собрались быстро. Артём не стал разбивать полноценный лагерь, ограничившись кинутыми в палатку пенками. Замерзла. Взял ее ладушки в свои. «Извини, следующую ночь спим по-нормальному. В спальниках надую коврики». «Ну а в убежище нас ждут нормальные кровати. Мы с Владом пару спален оборудовали, как раз на две семьи. А сейчас давай отойдем от города подальше, тогда и на завтрак остановимся. Ты боишься тех, кто остался?» «Скорее опасаюсь. Только не спрашивай. Сам не знаю, чего. Просто чувствую, что с этими военными мне не по пути. Почему-то мне кажется, что просто так они бы меня не отпустили. Все планы пошли прахом». Ехать они должны были на Владовом внедорожнике. Дизель, огромные колеса, лебедка, экранированная проводка. В общем, мечта выживальщика. Машина, подготовленная преодолевать завалы бездорожья, загазованную местность. Даже выстрел из дробовика способна выдержать. Вот только ударную волну или рухнувший сверху дом она явно не пережила. И даже если пережила, вряд ли уцелела в огненном аду, который бушевал в городе до сих пор. «Слушай», — супруга сменила тему, — «а зачем ты на компас постоянно смотришь? Я считала почти каждый десятый шаг». «Правда? Уже и не замечаю, видимо, привычка». Усмехнулся. «Видишь ли, человек не птица, встроенного компаса нет, и ориентиров в лесу нет. Как думаешь, быстро начнешь сбиваться с направления?» «Ну, протянула. Не знаю. Но не каждые же десять шагов. Ты не думай, я с дедушкой все детство за грибами ходила. А он, между прочим, никогда ни с какими компасами не ходил. И навигаторов тогда не было». Подмигнул, раззадоривая. «Хочешь, попробуем? Направление вон туда», – показал рукой. «Давай, иди впереди». На десятом шаге остановил. «Ну и куда нам?» Светка уверенно махнула. «Не-а». Улыбаясь, поднес к ее глазам левую руку, где на большом пальце на ремешке устроилась прозрачная таблетка с плавающей двухцветной стрелкой. «Смотри!» э, а у тебя компас не врет? Не могла же я так быстро сбиться?» «Компас не врет!» Потрепал ее по плечу, щелкнул по козырьку кепки, затем провел тыльной стороной ладони по щеке. «Ты когда вон те кусты обходила, уже сбилась градусов на 30. «Без компаса в лесу делать нечего». «А, ну да, тем более без навигатора». «Навигатор и вправду не работал». «Нет, он, конечно, включался, показывал карту, позволял играться с меню». «Вот только положение не определял, поскольку не видел ни одного спутника». «А без этого он просто хранилище карт, к тому же жарущей аккумы». «Так что Навик отправился в дальний карман рюкзака». И Артему пришлось вытаскивать распечатанные топографические карты. И, конечно же, ломая голову, вспоминать, как обходится безумной электроники.